Глава двадцать пятая. Люба. «Супер!» — Жанна помогает мне застегнуть платье. «Ты такая красивая! Жаль, что едешь мстить этим ханджам, а не получишь удовольствия». «Все ради тебя, дорогая», — обнимаю свое сокровище. «Они ответят за каждую твою слезинку. И кто сказал, что я не получу удовольствия от мести?» Подмигиваю рыжий. Марат выходит из уборной. Чёрный костюм по фигуре, кипенно-белая рубашка, аккуратно уложенные волосы. Он поправляет платиновые запонки. Аполлон не меньше. Люб обращается ко мне, затем лезет в сумку. У меня есть подарок для тебя. Повернись спиной. В этот момент к нам в служебное помещение заходит Гаврила. Он как-то странно смотрит на нас с Маратом, держит руку в кармане джинсов. Менюлен для девочек готов. Повезу сам. Качок, ты точно весь кейтеринг там подкупил? Не бойся, ухмыляется Марат. Они позволят нам делать всё, что мы захотим. Отлично. Форму и остальное уже отвезли. Нимфа моя, ты прекрасно. Гаврила захлёбывается слюной. Спасибо, скромненько опускаю взгляд. Марат подходит, стоит сзади и достаёт из сумки плоский бархатный футляр. Ой, Вскрикиваю от неожиданности, когда на кожу ложится прохладная цепочка. «Что это?» Увидел ее в ювелирном и подумал. Он защелкивает крошечный замочек, что тебе отлично подойдет, моя булочка. «Погодите-ка», — обалдевает Гаврила, доставая из кармана длинную коробочку. «Это тройное сердце?» Гляжу на небольшой золотой кулончик с тремя переплетенными сердечками. Какая красота, выдыхает Жанна. Дай руку. Гаврила нежно берёт мою ладонь и надевает золотой браслетик с точно таким же сердцем. Ты за мной следил? рычит богатырь на Марата. Или что? Теперь у меня комплект. Улыбаюсь, не обращая внимания на начавшуюся перепалку. Нет, пожимает плечами Марат. Просто ехал мимо ей. То есть у нас мысли сошлись. Я тоже ехал мимо ювелирного. Взгляд зацепился за этот браслет. Очень красиво, выдыхаю, любуюсь на прекрасное украшение. Затем целую каждого мужчину в губы. Вы мои любимые, не ругайтесь. Это же прекрасно, что вы обратили внимание на одно и то же. Ладно, говорю, расстекается от моего поцелуя. Маратик расплывается в блаженной улыбке. А теперь Погнали ставить на место одну соленую воблу. «Милая», — хмыкает мой богатырь, — «ты же сказала, что все женщины прекрасны». Я передумала, вздергиваю подбородок, в последний раз смотрю с зеркала и выхожу. Марат приехал на своей машине. Сказал бы мне кто, что наш качок катается на Порше? Никогда бы не поверила. Почему же тогда он живет в простой квартире? Ничего не понимаю». Марат, начинаю, когда мы трогаемся. Почему ты такой разный? В смысле, эта машина и обычная квартира, нормальная работа, ты ведь богат. Почему бы не взять всё, что тебе причитается? Я лишний в этом мире, усмехается. С самого детства отец пытался приучить меня к роскоши. То же самое он делал с мамой. Но она была обычным человеком. Ей не нужны были его богатства. «А нужны простые человеческие вещи?» — угадываю. «Да, внимание, забота, а он пытался откупиться. Когда ее не стало, применял ту же модель и ко мне». «А машина?» — единственное, что осталось от мамы. Она пылилась в гараже, а когда я съезжал после смерти отца, забрал ее с собой. «Мне жаль», — накрываю его руку своей. «Ничего», — мужчина целует тыльную сторону моей ладони. Прикосновение его губ мягкое и невесомое, словно дуновение весеннего ветерка. Прикрываю глаза от удовольствия. Я рад, что встретил вас. Нас? Вы с Гаврилой точно спелись, смеюсь. Без него я так ничего бы и не осознал. Так что да, ухмыляется. Мы приехали. Ничего себе размах! Округляю глаза, увидев огромный банкетный зал. оформлены в буквальном смысле по-царски аж слепит моя бабуля считает себя потомственной дворянкой вздыхает затем открывает мне дверь здесь и правда всё словно на приёме у царской семьи по крайней мере такие интерьеры я видела в учебниках истории безвкусная позолота слепит множество бабушенец с жуткими украшениями возрастом старше них самих дефилирует перед бегающим фотографом. Теперь понимаешь, почему я счёл твой план гениальным, Любань, шепчет Марат. О, да, наше представление, сестрана увидит. Глянцевые журналы будут пестреть заголовками, потирая руки. Сынок, к нам несётся королева в вобле, рядом с ушуной с кумбрией лет 70. Увидев меня, обе замирают. Да, мне вы тоже не нравитесь. Это кто? Пучит глаза главная рыбёшка. Моя девushka, Люба, Люба, это моя мачиха, давясь от смеха произносит Марат. Очень приятно, демонстрируя дорогие украшения. Где ты эту деревенщину откопал? Скумбре тут же идёт в атаку. Ой, доченька, сердце. Марат шепчет в убла. Я знаю отличный способ восстановить работу сердца. Улыбаясь, затем обхожу бабульку и обхватываю её руками, сдавливаю. Не трогайте меня, верещит я, отпускаю. Вот, видите? улыбаясь. Милый, а где наш столик? А тут тут так слепит, что ничего не видно. Марат, ты сказала прийти, я пришёл. Мне уйти? Нет, вздыхает она. Просто тут Привет, Марат. К нам выходит модель. В буквальном смысле, длинноногая девушка с платиновыми волосами в обтягивающем платье. Признаюсь, рядом с такой даже моя самооценка, мягко говоря, шатается. Привет, улыбается Марат, говорит ровно без единой эмоции. Ты не один, она опускает густо накрашенные ресницы. Да, я с невестой. Так интересно. Мужчина приобнимает меня, прижимает к себе, даже не представляет своей бывшей жене. Так, ладно, пройдемте на фуршет, у нас для вас есть сюрпризы. Мачеха обходит Марат, а с другой стороны хватает за локоть. Мы направляемся в просторный, больный что ли, зал. Там длинные столы и много маленьких столов. Поет какая-то певица. Мы рассаживаемся все вместе. Странно. А что рыбёшки проглотили язык? Итак, выходит тамада, в смысле ведущий. Очень громкий, я вам скажу. Сегодня у нас с вами особый сюрприз. Прелестные официантки выкатят торт для именинницы. Этот особый подарок преподнесла ей любящая дочь. Не могу сдержать ликование. Сейчас вы порадуйтесь у меня, за Жанночку мою. Играет музыка. Хэппи-безды. Двери распахиваются, и оттуда выпархивают мои булочки-официантки в коротких платьицах. Лица в обл вытягиваются. Получите, распишитесь.